Дело в том, что вдоль бережка, словно зрители в амфитеатре, расселась, видимо, полдеревни, и коварная дочь Кузнеца удерживала за рога ту самую корову. Как вы думаете, и чего они все тут забыли? Здравствуйте, граждане, как может бодрее начал я. Здорово! Здрасте! Коль не шутишь, не стройно отзвались местные, не покидая занятых мест. Эти. Настроженно прошипел я, не поворачивая головы, «а какого лешего они здесь все тут собрались?» Мой сотрудник пообщался кое с кем полушептом и, вернувшись, доложил, «смотреть будут». «Чего? Ну, как вы купаться и зорить?» Манька в прошлый раз повсюду рассказывала, что путьенто веселье незабываемый. «Скажи им, что стриптиза не будет». Все еще как-то сдерживаясь, зарычал я. А почему? Музыки соответствующей нету. А ежели кого насчет было лайки попросить? Продолжал докапываться этот идиот, потом посмотрел мне в глаза и все понял. Народ, ожидающий планового зрелища, начал потихоньку намекать. Когда ж начнут то? У меня тесто А вот как участковый одежь к верхнюю сымит так дочерь кузнецову корову и спустит. Ух, она у ей, говорят, дюжно милицейская исподняя и злобная. Вот и говорите мне потом, что народ и милиция едины. Господи, Боже ты мой! Как же я скучаю по одному Лукошкину, по Еемеевцам, по царю, даже по дьяку, чтоб его... Чего же он тянет-то? Пусть по он дети не кормлены... Избанимите нас, скотин не доин забор не чинен, печь не бельна, поле не пахну, муж не поин. И не говорите, бабы, совсем об блютих не думает. Стоит себе, в облака носом дует, ровно не родни, а вот тут все сврались. А. Да, а я-то раньше Лукошкин софругал за простоту души. Погнали, деревенские городских! Хихикнуть, что ли, для прикола. И лучше расхотаться демонически, по-театральному, чтобы дошло. Мам, а мам, а правда девчонки говорили, будто бы с его и Вода не как все крещенные люди купаются, а в штанах коротеньких. Бог ему, судья доченька. Вот после этой фразы я сдвинул брови и решительным шагом направился к гражданке Маняши. Люди в вытянули шеи. А Митька предсмотрительно отстал. — Здрасте вам, Никита Иванович! — радостно защепитала она, не дожидаясь моего справедливого возмущения. — А я-то веду коровушку на бережок свежие водички испить, и все думаю, да чего ж сюда народ зачистил. может, ищут чего, вы не знаете? — Ищут. Я знаю, чего они ищут и чего идут. Грозно пообещал я, опасливо косясь на полной и неизбывной любви глаза бодливой коровы. Девушка держала скотину за рога, и крепкие крестьянские бицепсы рельефно прорисовывались под рукавами ее рубашки. Пришлось снова пытаться решить проблему мирными методами. Дорогие деревянские жители, как глава лукошкинского отделения. Я попросил бы всех и каждого не мешать нашему заслуженному отдыху. Демонстрация обнаженного милицейского тела откладывается на... Договорить, дабы обозначить безнадежно далекие сутки, не удалось. При словах «обнаженное милицейское тело» местные жители спустили дружный вздох. Дочь кузнеца покраснела и перекрестилась... А удержать корову одной рукой не смогла бы даже хваленая некрасовская женщина. Чем я так не уходил этой хвостатой рогоносице? издав победные победный мык, она взвелась на девы и кинулась на меня, как испанский бык на Матадора. Отступать было некуда. Позади река. Ну, вот, собственно, в нее и отступил красивым балетным пируэтом сразу на глубину до пайса. Корова так глубоко не пошла, раздувая ноздри и жалобными час по пляжу в обиде на ускользнувшую добычу. Деревенский удовлетворенно зашел.